Отдел 2. Уловки в споре. Глава 13. Позволительные уловки. Что такое уловка? Оттягивание возражения. Шок. Разработка слабых пунктов аргументации противника. Уловки в ответ – на злостное отрицание доводов. Первое. Уловкой в споре называется всякий прием, с помощью которого хотят облегчить спор для себя и затруднить спор для противника. Таких приемов многое множество, самых разнообразных по своей сущности. Иные из них — которыми пользуются для облегчения спора о себе самим, позволительны, другие – непозволительны и часто прямо бесчестны. Перечислить все уловки или хотя бы точно классифицировать их в настоящее время невозможно. Считаем, однако, необходимым описать некоторые из наиболее важных и чаще всего встречающихся чтобы помочь узнавать их и принимать меры защиты. Второе. Сначала коснемся некоторых явно позволительных приемов. К таким уловкам относятся, чаще всего в устном споре, оттягивание возражения. Иногда бывает так, что противник привел нам довод, на который мы не можем сразу найти возражение. Просто не приходит в голову, да и только. В таких случаях стараются по возможности незаметнее для противника оттянуть возражение. Например, ставят вопросы в связи с приведенным доводом, как бы для выяснения его или для осведомления вообще, хотя ни в том, ни в другом не нуждаются начинают ответ «издали», «из чего-нибудь имеющего отношение к данному вопросу, но прямо с ним не связанного», и так далее, и так далее. В это самое время мысль работает и часто является желаемое возражение, к которому сейчас и переходят. Надо уметь это сделать ловко и незаметно. Если противник заметит, в чем дело, он всячески будет мешать уловке. Третье. Уловка эта в чистом виде вполне позволительна и часто необходима. Психический механизм человека – механизм очень капризный. Иногда вдруг мысль в споре отказывается на момент от работы при самом обычном и даже нелепом возражении. Человек – теряется. Особенно часто случается это с людьми нервными или застенчивыми, под влиянием самых неожиданных причин, например, даже иногда под влиянием внезапно мелькнувшей мысли «а вдруг я не найду ответа» — самовнушение. В высшей степени это явление достигает в так называемом шоке, У спорющего вдруг утрачивается весь багаж мыслей по данному вопросу. Голова опустела. Все знания, все доводы, все возражения как будто вылетели из головы. Человек совершенно беспомощен. Такой шок встречается чаще всего тогда, когда человек очень волнуется или устал. В подобных случаях, Единственное спасение — разбираемая нами уловка. Надо стараться не выдать своего состояния, не смотреть растерянно, не понижать и не ослаблять голоса, говорить твердо и умело оттянуть возражение до тех пор, пока не оправишься. Иначе и противник, и слушатели, по большей части — судящие о ходе спора по внешности, будут думать, что мы разбиты, как бы нелеп ни был довод, при котором случилась с нами эта неприятная история. Часто к оттягиванию возражения прибегают и в тех случаях, когда, хотя довод противника кажется правильным, но все-таки не исключена возможность, что мы подвергаемся Некоторые иллюзии или ошибки в такой оценке. Осторожность велит не слишком легко с ним соглашаться. В таких случаях очень часто прибегают и к другим уловкам, уже непозволительным, например, уклоняются от возражения на него и замалчивают, обходят его, или же просто переводят спор на другую тему и так далее. 4. Вполне позволителен и тот прием, его даже трудно назвать уловкой, когда мы, видя, что противник смутился при каком-нибудь доводе или стал особенно горячиться, или старается ускользнуть от ответа, обращаем особое внимание на этот довод и начинаем напирать на него. Какой бы ни был спор, всегда следует зорко следить за слабыми пунктами в аргументации противника и, найдя такой пункт, разработать его до конца, не выпуская противника из рук, пока не выяснилась и не подчеркнулась вся слабость этого пункта. Выпустить противника в таких случаях можно лишь тогда, когда у противника Очевидно, шок или тому подобное. Или же из великодушия, из известного рыцарства в споре, если он попал в особо нелепый просак Между тем, умение использовать слабые места противника встречается довольно редко. Кого интересует искусство спора, тот часто с жалостью наблюдает, как спорщик по полному своему неумению ориентироваться в споре или по другим причинам теряет свое преимущество перед противником.